Черничный махито ингредиенты белый ром пятьдесят миллилитров, сахарный сироп пятнадцать миллилитров, содовая сто миллилитров, лайм шестьдесят грамм, черника тридцать пять грамм, мята три грамма, дробленый лед двести грамм. Понадобятся для приготовления хайбол одна штука. Высокий стакан цилиндрической формы. Мадлер одна штука. Коктейльная ложка одна штука. Джиггер одна штука. Мерный стаканчик бармена. Трубочки две штуки. Рецепт. Первое. Положи в хайбол 10 листьев мяты и 5 коктейльных ложек черники. Второе. Добавь три дольки лайма. И продави мадлером. Третье. Доверху наполни хайбол дробленым льдом. Четвертое. Налей 15 мл сахарного сиропа и 50 мл белого рома. Отмерять джиггером. Пятое. Доверху наполни содовой и аккуратно помешай коктейльной ложкой. Шестое. Добавь еще немного дробленого льда. Седьмое. «Укрась готовый коктейль веточкой мяты и ягодами черники».